Я лежал и прислушивался. Помню шум ветра в ветвях деревьев. Помню, что я обмочился, и кровать подо мной была влажной и теплой. И это почему-то слегка успокаивало. А внизу далеко, но в то же время необыкновенно отчетливо шумела скрипучая тварь. Прошло много времени, и я услышал раздраженный голос мамы. «Хватит, Карл!» И опять скрип. Затем снова. «Прекрати!»